Глава 17. Приходский священник. Шелтон продолжал путешествовать со своим школьным приятелем, и через 4 дня после своей встречи они пришли в деревню Доуденгем. Целый день они шли по дороге между густыми зелёными изгородями, отгораживающими пастбище, и в тени больших вязов. Раз за два впрочем, однообразие полей нарушалось каналом, заросшим водяными лилиями и тростником, и вдоль которого тянулась усенькая тропинка. Погода была пасмурной, и свинцовое небо расстилалось сероватым покровом над ярко-зелеными лугами, придавая всему какой-то печальный колорит. Холодный ветер, полетая над верхушками изгороди, шелестел листьями и заставлял вздрагивать ветви вязов. Около пяти часов начался мелкий дождь. Крукер, взглянув на небо, объявил, что он прекратится через несколько минут. Но дождь не прекратился, и они скоро совершенно промокли. Шелтон устал, и его раздражало то, что его спутник, тоже утомленный не меньше, не только бодрился, но становился все веселее и оживленнее. Шелтон вспомнил Феррана, который описывал ему свои скитания. «Идешь, несмотря на смертельную усталость, пока двигаются ноги, и пока не достигнешь какого-нибудь места, где можно получить ужин и постель», — говорил Феррана. Вот и мы так плетёмся теперь, думал Шелтон, мрачно шагая по грязи рядом с кукером, который казался весёлым и безбечным по-прежнему, несмотря на то, что натёр себе ногу и сильно хромал. Но Шелтон был печально настроен. Физическая усталость и дурная погода оказывали своё действие. Было уже больше 10 часов, и совсем темно, когда они наконец пришли в Доудингем. Обсуждая вопрос, где искать пристанище, они прошли мимо церкви четырёхугольной колокольни и увидели вблизи здания, вероятно, дом священника. Не обратиться ли к нему за советом, куда нам идти, сказал Крукер, опираясь на руку Шелтона, и прежде чем Шелтон успел ответить, он дёрнул звонок. Дверь отворил сам пастор, бесскровный, гладко выбритый человек, а скептическая наружность которого в полы ещё кихудаба ясно говорили о постоянной борьбе с лишениями. Он взглянул на посетителей своими добрыми серыми глазами, и бледная призрачная улыбка появилась на тонких песчаных губах. "Чем могу служить вам?" спросил он. "Есть ли гостиница?" "Да, тут есть одна, но я боюсь, что она уже заперта. Они рано запирают её, должен сказать. А вы уже не бывшие или Оксфордские студенты?" "Да!" воскликнул он с удовольствием, как будто это могло решить вопрос об их помещении. "Я сам оттуда. Моё имя Бэрингтон Леддимен." Быть может, вы помните моего младшего брата. Я бы мог предложить вам комнату здесь, если вы согласны обходиться без простыней. Мой экономка отпущена на 2 дня праздника и захватила с собой ключи. Шелтон с радостью согласился, так как предложение пастора было сделано самым искренним тоном и понравилось ему. Вы, наверное, голодны после вашего путешествия, сказал пастор, когда они вошли. Но я боюсь, что в доме ничего не найдётся, кроме хлеба. Я могу скипятить воду. Горячий лимонад всё же лучше, чем ничего. Он провёл их в кухню, где развёл огонь и поставил кателок с водой, оставив их сушить перед огнём свои платья. Он вышел в комнату и вскоре вернулся оттуда, неся старые зеленоватые сертуки, ковровые туфли и одеяла. Вымокшие путники тотчас же переоделись и, завернувшись в одеяла, взяли свои стаканы с горячим лимонадом и пошли вслед за пастором в его рабочий кабинет, где, судя по разложенным книгам, он готовил свою проповедь. Когда они явились и оторвали его от этого занятия, Мы причинили вам много хлопот, сказал Шелтон. Вы так добры. Ничуть, отвечал пастор. Я только огорчён, что в доме ничего нет. В самом деле, скудная обстановка священнического дома представляла печальный контраст с окружающей плодородной и богатой страной. Приветливый голос пастора звучал особенно трогательно, когда он выражал сожаление, что не может оказать должного гостеприимства. Его водянистые скептические глаза ясно говорили, что хотя он и презирает деньги, но вечно в них нуждается и был бы счастлив иметь в запасе фунт или два. В его комнате не только не было и намёка на роскошь, но не хватало даже многих необходимых вещей. Она была пустая и мрачная. Половицы скрипели, обои выцвели, и только книги в прекрасных переплётах с вытисненными на них гербами как-то странно выглядывали среди окружающего запустения. «Мой предшественник привел этот дом в полное расстройство», — сказал пастор. «Впрочем, ему пришлось вести отчаянную борьбу с нуждой, как мне говорили. К несчастью, ничего другого и ожидать нельзя в наши дни, когда человеческая жизнь так обесценена». Он был женат и имел многочисленную семью. Крукер выпил горячего лимонаду и сидел, вытянув свои длинные ноги, закутанные в одеяло. Он улыбался, глядя на слабо разгоравшийся огонек в камине. Вид у него был сонный, но зато Шелтон совсем перестал чувствовать усталость. странность обстановки действовала возбуждающим образом на его мозг. Он украдкой осматривал комнату, её жалкую меблировку и самого хозяина, пастора. Однако в этом последнем было что-то такое, что возвышало его над огружающей бедностью. "Зачем они имеют такие большие семьи?" вырвалось у Шелтона в ответ на последние слова пастора. Крукер хихикнул, как это делают подчас задремавшие люди, чтобы показать, что они ещё не спят, и слышит разговор. щёки пастора чуть-чуть покраснели и появление этого мимолётного румянца было особенно странно на его лице да это большое несчастье конечно во многих случаях пробормотал он шэлтону стало неловко и он с удовольствием переменил бы разговор но к несчастью в этот момент крукер вдруг захропел этот звук заставил пастора втрепенуться мне кажется поспешил заговорить шэлтон иметь многочисленную семью в таких случаях большая ошибка бог мой как это может быть ошибкой возразил пастор Шелтон смущенно проговорил «Я не знаю, но часто приходится слышать о таких семьях, о семьях священников У меня самого есть дяди» На лице пастора появилось новое выражение Он сжал губы и даже подбородок его слегка заострился А глаза потемнели и стали суровыми «О, ну прям, должно быть, как мул» Подумал Шелтон И лицо пастора перестало ему нравиться в эту минуту «Быть может, мы с вами не поймем друг друга в этом вопросе», — сказал пастор Шелтон почувствовал себя пристыженным Я бы хотел в свою очередь спросить вас, снова заговорил пастор. Как вы оправдываете брак, если он не следует законам природы? Я ведь могу говорить только о том, что я лично чувствую, возразил Шелтон. Вы забываете, дорогой мой, что главное наслаждение женщины заключается в материнстве. Мне кажется, что слишком частое повторение должно скорее притуплять это наслаждение материнством, ведь материнское чувство остаётся одинаковым, будет ли один ребёнок или дюжина. Боюсь, что ваши теории не могут способствовать заселению мира, заметил пастор с оттенком нетерпения. Жили ли вы когда-нибудь в Лондоне, спросил Шелтон. Там я всегда испытываю сомнение, имеем ли мы право вообще иметь детей. Вы совершенно не принимаете во внимание долг по отношению к своей стране, я вижу, сказал пастор и так жал ручки кресла, что они сотрящали. Рост нации важнее всего. Тут могут быть две разные точки зрения. Все зависит от того, какой вы желали бы видеть свою страну». «Я не знал, что на этот счет могут существовать какие-либо сомнения», сказал пастор, и глаза его загорелись огоньком фанатизма. «Может быть, я ошибаюсь», – заметил Шелтон в перьев взор в одеяло, которое покрывало его ноги. «Но мне кажется, что это открытый вопрос. Я не знаю, что лучше для страны. Представьте себе, что ее население так возрастет, что она не в состоянии будет сама себя поддерживать». Ведь не может же быть, чтобы вы были маленьким англичанином», сказал пастор, приблизив к Шелтону свое вновь побледневшее лицо. На Шелтона этот вопрос произвел странное впечатление. Подавив желание раскрыть свои истинные взгляды, он поспешно произнес «Разумеется, нет». «Без сомнения, вы должны понимать, что ваша теория безнравственна в своем основании», важно проговорил пастор. «Она, если можно так выразиться, экстравагантна и даже зловредна». «Отчего не сказать так же, истерично и нездорова», Возразил жаром Шелтон, негодой на свою собственную недобросовестность. Всякое мнение, которое идёт вразрез с мнением большинства, всегда так называется. Пожалуй, отвечал пастор, пристально глядя на Шелтона, и как будто желая подчинить его своей воле. Я должен сказать, что ваши идеи кажутся мне и экстравагантными, и нездоровыми. Брак должен сопровождаться рождением детей. Шелтон наклонил голову к одеялу, но ничего не ответил. Пастор продолжал всё тем же серьёзным тоном, Мы живём в опасные времена, и меня огорчает, что человек, занимающий ваше положение, склоняется к такого рода взглядам. Те, кого башмаки не жмут, придумали эти правила нравственности и навезали их тем, кого они жмут, сказал Шелтон. Правила эти не были придуманы, они были нам даны, возразил пастор настойчиво. О, прошу извинения, воскликнул Шелтон, сообразив, что он мог забыть, с кем имеет дело. Ясно, что они должны были расходиться во взглядах решительно во всё. Но Шелтон все же испытывал сильное желание доказать пастору свою правоту. Крокер вдруг перестал храпеть. Голова его свалилась, и он странно засвистел носом. Этот звук сразу отрезвил обоих спорщиков. «Ваш друг должно быть очень устал», — сказал хозяин. И Шелтон тотчас же позабыл свое неудовольствие против пастора. Бледный худой священник со впалыми щеками в мешковатой одежде снова показался ему в высшей степени трогательным. Без сомнений, он был добрым человеком. Пастор поднялся и, заложив руки за спину, встал перед потухающим камином. Шелтону казалось, что за ним стоят века безусловной власти, которую имела церковь над людьми. Ведь это лишь простая случайность, что его окружает такая жалкая обстановка, что он сам одет бедно, и дом его начинает разваливаться». Я вовсе не желаю предписывать вам какие-нибудь правила, сказал пастор. Но мне кажется, что вы больше всего не правы в том, что ваши идеи поощряют развитие у женщин тех распущенных взглядов на семейную жизнь, которые преобладают в современном обществе. Образ Антонии с её ясными, невинными глазами и нежным румянцем, с её пышными волосами, собранными в узел на затылке, вдруг предстал перед Шелтоном, и слова пастора о распущенности показались ему смешными. Но разве вообще они применимы к тем матерям, которых он встречал на улицах Лондона, с детьми на руках, сгибающихся под тяжестью своей ноши или же к беременным женщинам, идущим на работу? Разве можно применить эти слова к бледнолицым, анемичным женщинам его собственного класса, обремененным множеством детей и необеспеченным в материальном отношении? Ведь это все были жертвы святости брака. И снова слова пастора о распущенности показались ему неуместными и смешными. «Мы ведь не для того существуем на свете, чтобы удовлетворять свои неограниченные желания», сказал пастор строго. «Это все могло быть правильно по отношению к прежним поколениям, сэр. Страна теперь гораздо более населена. Я не знаю, почему мы не могли бы решить этот вопрос сами для себя». «Мне непонятен такой взгляд на нравственность», сказал пастор с бледной улыбкой. Больше всего мне противно, возразил с жаром Шелтон, что мы, мужчины, решаем за женщин, что должны они выносить, и называем их безнравственными, декадентками и так далее, если только они не разделяют наших взглядов. Мистер Шелтон, торжественно проговорил пастор, мне кажется, лучше предоставить это Господу Богу. Шелтон ничего не ответил. Вопрос нравственности, поспешно приправил пастор, всегда находились в руках мужчины, не женщин. Такова была воля Господа. Мы ведь представляем разумный и сильный пол. Шелтону прямо ответил: "Мы величайшие обманщики, если так". "О, это нехорошо", воскликнул пастор. "Я сожалею, сэр, что вынужден оспаривать вашу точку зрения. Как вы хотите, чтобы современные женщины разделяли взгляды наших бабушек, ведь мы, мужчины, создали совсем другое положение вещей своими коммерческими предприятиями. Но ради собственного удобства мы стараемся удерживать женщин на прежнем месте". Именно те мужчины, которые больше всего заботятся о собственном комфорте, всегда и бывают готовы обвинять женщин в том, что они отрекаются от старинных правил нравственности. Слово комфорт так странно прозвучало в этой комнате, как раз лишённый всякого комфорта старинная нравственность, новая нравственность, какие странные слова, иронически заметил пастор. Извините меня, но ведь мы, кажется, говорим о хотя чин нравственности. Я думаю, что среди миллиона людей не найдётся ни одного, который мог бы говорить об истинной нравственности. Лицо пастора болезненно передернулось. Я полагаю, сказал он слегка звенящим голосом, что каждый хорошо воспитанный человек, который честно старается служить Господу, имеет право смиренно, повторяю, смиренно проповедовать нравственность. Шелтон хотел ответить что-то резкое, но удержался. А в этот момент снаружи раздалось жалобное мяуканье. Пастор сейчас же бросился к двери. Извините, это должно быть одна из моих кошек, осталось под дождём, сказал он и через минуту вернулся, держа в руках мокрую кошку. Бедная киска, бедная киска, говорил он, ласково гладя дрожавшее животное и не замечая, что у него самого капли воды стекали с алба. На лице его не было и тени того выражения сурового превосходства, которое заметил Шелтон во время спора с ним. По губам пастора блуждала теперь кроткая и нежная улыбка, когда он старался согреть озябшую кошку. И эту улыбку Шелтон еще долго видел перед собой, когда, лежа на жесткой постели, без простыни, размышлял об убогом жилище священника и о нем самом.